Глава пятая «Мы вышли с тобой одни. Наша первая прогулка вдвоем. Я не отрывал глаз от твоего личика, разве что изредка поглядывая на светофоры и пешеходную дорожку. Постоянно проверял по твоему выражению лица, все ли в порядке. Окружающий пейзаж полностью сосредоточился на твоем лице. — Так будет еще какое-то время, — сказал я себе. Отныне мир сожмется и примет твои очертания, яркие, выпуклые. Ты стал самой плотной точкой вселенной. Тебе достаточно подать слабенький голосок, чтобы полностью мобилизовать меня. Я люблю твою маму, но сейчас центром мироздания являешься ты. Я гулял, глядя на тебя и не замечая, куда иду. «Неожиданно я очутился перед супермаркетом. Делать нечего, зашел. Разумеется, я не мог припарковать тебя одного, а сам пойти за тележкой. Вместо нее я продолжал толкать по проходам супермаркета твою коляску. Я взял с полки бальзам для мытья посуды. Пузырек был маленький, и помещался в руке. Я прижимал его к ручке коляски, потом взял пакетик орешков». Еще я увидел упаковки яблок по сниженным ценам, но не знал, куда их такие большие девать. Так ни одну и не взял. Потом передумал, уложил бальзамы и орешки в коляску у тебя в ногах и взял упаковку яблок. Понес ее в руках. Упаковка тяжелая, такую в коляску и не положишь. Потерпи, я рассказываю все по порядку, чтобы было понятнее. В конце концов все вышло само собой, не нарочно. Я робею перед тобой, боюсь, прочитав эти строки, ты будешь во всем меня упрекать. Вот я и пытаюсь дойти до мельчайших подробностей, чтобы оправдать каждую свою фразу. Здесь все подчиняется твоему взгляду. Я чувствую себя как на суде. Приговор выносишь ты. Я продолжал набирать покупки, укладывая их сначала у тебя в ногах, потом вокруг тебя. Я аккуратненько размещал их на шерстяном одеяльце вдоль бортиков коляски. Бальзам для мытья посуды, пакетик орешков, йодированную соль, соус-песта, самоклеющиеся настенные крючки, одноразовые трехлезвенные бритвы. Кассирша растерянно смотрела на меня – пока я вынимал все это из коляски и раскладывал на маленьком кассовом конвейере. Я обложил тебя товарами, пузырьками, пакетиками, банками, этикетками с указанием срока годности и штрих-кодами. Вокруг тебя уже сияет товарный ореол.